Глава 26. На краю пропасти. «Плохо!» – будто в горячке выкрикнул Воглев. «Очень плохо!» А полинария Львовна не спала. В нервическом ожидании готовя встретить как эксов с добычей, так и городовых с понятыми. Когда Саленков и Воглев появились в столовой, графиня при свечах раскладывала пасьянс, и он, очевидно, сходился, потому что она поднялась, и замерла в радостном предвкушении точно институтка перед первым поцелуем. Однозначного же ответа на ее невысказанный вопрос отнюдь не было, а было нечто совсем напротив. Воглев швырнул на стол набитый мешок, громко стукнувший пятифунтовым золотым гугелем, и выпалил. «Нас видели!» «Кто?» «Кто вас видел?» «Он живой, что ли?» Зачистила Морозова-Высоцкая с беспокойством, глядя на Савенкова, который выселся, как безмолвная тень и испуганно косился. «Жильцы дома!» только и ответил он. «Да как же вы оставили!» воскликнула в сердца графине. «Их набежало, что Муравьев!» оправдывался Воглив. «У меня патроны кончились! Юсси топорище сломал!» Они как тараканы набежали. Убежали. Снова прибежали. Был Хай. Гвалк. «И хипишь, «А вы?» — спросила графиня снова у Савенкова, боясь обратиться к невротизированному троглодиту. «Я нес мешок и берег лампу, чтобы колпак не сбили», — скуповато ответил Савенков, которому не хотелось стрелять в людей, пусть даже они становились свидетелями его преступления. «Вас запомнили?» — прошептала графиня трагически. «Меня и Бориса Викторовича», — сказал Воглев. «На Юсси был капюшон». «Плевать», — с гонором заявил Савенков, «я все равно в розыске». «Деньги есть, теперь паспорт и в Женеву», — мысленно докончил он, — «в Варшаве уже не спрячешься». «Мне больше другой дороги нет», — Воглив придвинул стул, плюхнулся на него и с обреченным видом обхватил голову обеими руками, закопался пальцами в космы. «Моя внешность слишком приметна, срочно готовим эксперимент». Лицо графини выразило крайнюю озабоченность. Савенков отметил, что она дрогнула в сторону Воглева, будто погладить и утешить, но в последний миг сдержала себя. С выражением отчаянной материнской жалости смотрела она на разбойника, приступившего все границы, отныне закрывающие возможность существовать в этом мире. «Мы должны посоветоваться с Николаем Ивановичем», — нашлась она. Подпольщики спустились в подвал. Крепость, каторга, кандалы, каменоломня, клеймение, кнут, пророкотала голова. Последние два наказания сейчас отменены. Савенков прикрутил вентиль и уменьшил давление в глотке. Голова заговорила человеческим голосом. Нет такой преграды, которую не смогла бы преодолеть народная воля. Пусть медицинские опыты не пугают вас, Антон Аркадьевич. Благодаря науке и отваге я перешагнул через смерть. При этих словах Кибальчичи бесы как-то разом посмотрели на пустое пространство со шлангами и кранами под стеклянной доской. И у вас получится избежать казни. Более того, вы сразу будете избавлены от полицейского преследования. Достичь такой степени маскировки, чтобы слиться с воздухом, оставаясь при этом в плоти, не удавалось никому из революционеров. Вы будете первым живым существом, которое сможет об этом рассказать. Если не сдохну, как кошка, буркнул Воглев. Риск возможен, но оставить все как есть совершенно верная гибель. Вам, Борис Викторович, тоже следует об этом подумать. Посмотрю, как дела пойдут, увильнул от прямого ответа Савенков. У меня жена и дети. Я не готов предстать перед ними глазом из пустоты. А смелюсь предположить, что и вы будете стараться избежать ареста и казни, прозорливостью Кибальчичу было не занимать. «Для этого вам придется оставить ячейку и снова пуститься в бега. Возможно, покинуть Россию». «Я готов», — сказал Савенков. «Я привел надежного человека. И если надо будет, приведу еще. Я знаю людей». «Сначала закончим со мной». отвогливо еще пахло смертью. «Утром закажем аптекарю обесцвечивающий раствор». А сейчас предлагаю готовить оборудование. Его много, а лично для меня время дорого, и я не могу позволить его терять. Эфирные излучатели, добывающие ионы из эона, силу электричества и образующий ток, их в диапазоне x лучей и n лучей соответственно, в тех ящиках на полке.